Глава 1 От фаната к профессионалу. В 1958 году, в возрасте 17 лет, Хаяо Миядзаки увидел анимационный фильм, изменивший его жизнь. Он повлиял на выбор профессии и привел Миядзаки к карьере, сделавшей его самым известным и влиятельным деятелем индустрии анимации в Японии – и одним из самых влиятельных в мире. Режиссером таких классических мультфильмов, как «Мой сосед Тоттера» 1988 года и «Унесенные призраками» 2001 года, награжденного Оскаром. Произведения Миядзаки стали источником вдохновения для ведущих анимационных студий по всему миру, включая американскую студию Pixar, британскую «Ардман», А также многие другие. Тем фильмом была Легенда о белой змее. Оригинальное название Хакуджайден. На англоязычных территориях мультфильм стал известен под названием Panda and the Magic Serpent. Панда и волшебный змей. Конечно же, Миадзаки, не единственный зритель, на которого Легенда о белой змее произвела такое глубокое впечатление. Кинокартина была первым японским полнометражным цветным анимационным фильмом, и ее коммерческий успех предрекал будущей Японии как супердержавы в области анимации. Тем не менее, влияние, оказанное фильмом на Миядзаки, заслуживает внимания, тем более, что это было не первое его знакомство с популярной анимацией. Миядзаки родился в 1941 году, в обеспеченной семье, владевшей заводом по производству самолетных штурвалов, который процветал как во время войны, так и после нее. Еще в раннем детстве Миадзаки влюбился в полеты и самолеты. И эта любовь проявляется почти во всех его фильмах. Еще одним значительным детским впечатлением была болезнь его матери. Она страдала от туберкулеза позвоночника. Угроза сиротства стала важной темой его поздних работ. Кроме того, годы становления Миадзаки были отмечены расцветом японской индустрии манги, комиксов, ставшей дешевым и доступным развлечением для юных читателей Японии в трудные первые годы послевоенной эпохи. Художником, чей успех являлся синонимом роста индустрии манги, был Асаму Тэдзука, Годы жизни 1928-1989. Он с детства увлекался комиксами, анимацией и рисованием. Начал свою профессиональную карьеру в качестве художника манги после окончания войны, параллельно изучая медицину в университете Осаки. Несмотря на то, что Тэдзука получил высшее медицинское образование, было очевидно, что ему предначертана карьера художника мангаки. В 1947 году его книга «Новый остров сокровищ» Шин Такаруджима – графический роман, вдохновленный западными приключенческими романами и фильмами, была продана беспрецедентным тиражом в 400 тысяч экземпляров и стала первой из множества произведений, которые Тэдзука выпустит в следующие 4 десятилетия. Персонажи, созданные Тэдзукой, Мальчик-робот Могучий Атом, Тецуан Атом, известный за пределами Японии как Астробой, и храбрый лев Лео, известный в англоязычных странах как Белый Лев Кимба, до сих пор остаются ведущими фигурами в японской поп-культуре. Они также являются первыми героями японских комиксов, получившими признание на Западе благодаря анимационным адаптациям своих приключений. Успех Тэдзуки вдохновил многих подражателей, и в итоге именно его стиль многие люди ассоциируют с мангой по сей день. Кинематографическое повествование с разделением отдельных действий на несколько панелей, последовательные страницы с фокусом на визуальном повествовании, где мало или вовсе нет текста, и в первую очередь дизайн, округлые, милые персонажи с большими глазами-блюдцами. Чтобы найти источники вдохновения автора, совсем не нужно заглядывать глубоко в историю. Фанат анимационных фильмов Уолта Диснея и его величайших конкурентов, братьев Макса и Дэвида Флейшеров, Тедзука использовал в качестве референсов Микки Мауса и Бекки Буб. Более того, Тедзука был не первым японским художником, который рисовал в подобном стиле. Во время войны японские мультипликаторы использовали стиль, имитировавший подход американских анимационных студий, особенно Disney и Fletcher Studios, осознавая его популярность среди японской публики. Самые амбициозные японские пропагандистские эпопеи военного периода – Снятые Мицуэ Сео», годы жизни 1911-2010, «Момотаро и его морские орлы». В оригинале «Момотаро, но умиваши» выпущен в 1943 году. В 2008 году выпущен «Заккофильмс» на английском языке под названием «Момотарос Сия Игл». «Морской орел Момотаро» и первый японский полнометражный анимационный фильм «Божественные моряки Момотаро» в оригинале «Момотаро но Уми но Шинпей» выпущен в 1945 году. В 2017 году переведен в анимейшн на английский язык под официальным названием «Момотаро Сокрет Сейлорс» «Момотаро. Священные морские войны» также демонстрируют сильное влияние американских анимационных фильмов. Оба фильма имеют сильный националистический антизападный настрой. Главный герой, отважный мальчик, борющийся с демонами, из одной из самых любимых детских сказок Японии, был представлен в фильме оплотом японского колониализма в Восточной Азии. Он одновременно возглавлял японскую армию животных в войне против ненавистных западных сверхдержав и защищал местных зверей, обитающих в азиатских джунглях от жадных амбиций вражеских государств, а также рассказывал местным жителям о современных достижениях Японии. Но было совершенно очевидно, что дизайн персонажей обоих фильмов был вдохновлен ничем иным, как американской анимацией. Момотаро и его морские орлы даже показал Блудто из мультфильмов Братья Флешеров о моряке Папайе как бесполезного командира Перл-Харбора. Этот же персонаж получил небольшое камею в божественных моряках Момотаро. Тэдзука утверждал, что божественные моряки Момотаро был для него основным источником вдохновения. Произведения Тэдзуки заставили Миядзаки впервые испытать тревогу из-за чужого влияния на его творчество. Его первые попытки изображений в стиле манга в возрасте 18 лет люди сравнивали со стилем Тэдзуки. Миядзаки – который сначала все отрицал, в конце концов понял, что его ранние работы действительно были мотивированы достижениями Тэдзуки, и это осознание было несколько травмирующим. Он собрал все свои ранние наброски и сжег их. Этот инцидент положил начало своеобразному соперничеству между Тэдзукой и Миядзаки, по большей части, одностороннему и сосредоточенному на попытках Миядзаки стать самостоятельным, найти другие источники вдохновения и развить собственный стиль. Он нашел альтернативу в рисунках другого художника манги – Тецудзи Фукусимы, годы жизни 1914-1992. «Почти забыты сегодня» Фукусима был успешным художником в 1950-х годах. Его флагманская серия «Дьявол пустыни» Собако но Мао» представляла собой сумасшедшее эпическое приключение в девяти томах с привкусом «Тысячи и одной ночи» и современным антуражем. Как и Тедзука, Фукусима черпал вдохновение в американских иллюстрациях, но он обратил творческое внимание на менее мультяшные и более серьезные работы на другом берегу Тихого океана. Его реалистичный стиль больше напоминал газетные приключенческие комикс-стрипы Милтона Канифа, чем мультфильмы Уолта Диснея. Сам Миадзаки отмечал, что эпический масштаб истории, наряду с богато детализированным дизайном экзотических пейзажей и транспортных средств, автомобилей, танков и самолетов, сыграл значительную роль в его собственном творчестве и превзошел Тэдзуки. У Миядзаки также был прямой доступ к зарубежным комиксам и анимации, по крайней мере, к американским – тем, что повлияли на Тзуку и Фукусиму. Американские солдаты регулярно привозили комиксы в послевоенную Японию. А после того, как японский кинорынок был заново открыт для американских фильмов, заокеанская анимация, особенно фильмы Диснея, буквально заполонила кинотеатры. И хотя к концу 1940-х братья-флейшеры больше не управляли своей студией, она перешла к их главному финансовому партнеру Paramount и под новым названием Famous Studios выпускала низкокачественные работы. Новое поколение молодых японцев только начинало открывать для себя их произведения. Полнометражная адаптация сатирического романа Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» 1939 года стала первым зарубежным анимационным фильмом, показанным в японских кинотеатрах после войны. А большое количество их короткометражных фильмов о Бетти Буб, Папайе или Супермене было приобретено для трансляции на японском телевидении в середине 1950-х годов. Братья Флейшеры также оказали сильное влияние на Миядзаки, но он, по-видимому, стремился подпитываться темами и самой сутью их работ, избегая типичного для манги Тэдзуки поверхностного сходства дизайна с визуальным стилем фильмов. Затем появилась легенда о белой змее. Подобно работам Тэдзуки и Фукусимы, она возникла не на пустом месте. Фактически, корни фильма уходят в историю японской анимации и японские визуальные традиции гораздо глубже, чем произведения обоих названных ранее художников. Легенда о белой змее была спродюсирована Тоэй Animation студией, основанной в 1948 году под названием Нихон Дога. Japan Animation ⁇ японская анимация. Несколькими ветеранами японской анимации, в числе которых Кензо Масаока, годы жизни 1898-1988, который в середине 1930-х годов первым применил синхронизированный звук и Саная Ямамото, годы жизни 1898-1981. Ямамото к концу 1940-х годов старейший практикующий художник-мультипликатор в Японии начал свою карьеру в 1924 году, сняв первую японскую анимационную адаптацию западного произведения – басню Эзопа «Заяц и черепаха». Так началась его весьма эклектичная карьера, основанная на адаптации сказок, образовательных фильмов для школ и пропагандистских произведениях военного времени. На творчество Имамото сильно повлияла традиционная японская живопись и европейская анимация, особенно работы немецкой художницы анимации Лотте Райнигер «Годы жизни 1899-1981», известность которой принесли ее силуэтные фильмы. К моменту основания Нихон Дога Ямамото в значительной степени оставил творческую сторону создания анимации, чтобы сосредоточиться на административных обязанностях, но его интеллектуальный художественный подход определенно ощущается в ранних постановках студии. По мере роста Нихон Дога приглашала на работу молодые таланты. Две восходящие звезды Ясудзи Мори и Ясуо Ацука впоследствии стали наставниками Миадзаки и, можно сказать, сформировали его идеальное чувство анимации. Мори, годы жизни 1925-1992, выпускник факультета дизайна, увлекся анимацией под впечатлением от мультфильма мюзикла «Масаоки» «Паук и тюльпан» 1943 года. Он начал свою карьеру в Нихандога, все еще работая коммерческим дизайнером и параллельно обучаясь у самого Масаоки. И занимал обе должности до тех пор, пока студия не была куплена той и не смогла обеспечивать ему стабильный доход. К этому моменту он считался одним из лучших аниматоров и отвечал за обучение новичков. Его стиль, особенно когда дело касалось дизайна персонажей, радикально отличался от популярного мягкого образа, доминировавшего в работах тыдзуки и его подражателей, также обладая большими, как в западной анимации, глазами Персонажи Мори отличаются разнообразием геометрических форм при изображении тел и голов, не обязательно в соответствии с реалистичными пропорциями, в результате напоминая стилизованные произведения американской анимационной студии ЮПА или восточноевропейской анимации. Несмотря на его огромное влияние на творчество студии, Большая часть обязанностей Мури относилась к сфере дизайна и анимации. И как режиссер он снял только два короткометражных фильма. «Граффити котенка» Конеко но Ракудаки» 1957 года. Рассказ о маленьком котенке, чьи рисунки на стенах оживают. Этот трогательный 13-минутный фильм – умело играющий тонами в черно-белой палитре и плавно сочетающий схематичные и подробные иллюстрации, сумел передать сильные эмоции персонажей посредством анимации без диалогов и обозначил конфликт между игрой воображения в детстве и строгой дисциплиной взрослой жизни. Нашел отражение в работах Миядзаки. Вторая режиссерская работа «Мори» Студия котенка «Конекко Но Студио», вышедшая двумя годами позже, была продолжением предыдущего фильма и показывала злоключение котенка на киностудии. Созданный в цвете, блестящий фильм содержит ряд веселых фарсовых моментов, но ему не хватает глубины предшественника. «Ацука. Годы жизни 1931 2021 был еще одним аниматором, который стал известен, работая в студии, и чьи характерные черты можно обнаружить в работах Миадзаки. В 2004 году студия «Гибли» под руководством Миадзаки даже выпустила 107-минутный документальный фильм о работе Ацуки под названием «Ясуо Ацука. Радость в движении». «Ацука Ясуо, но Юкогасу Ярокоби». Он открывается заявлением мультипликатора о глубоком влиянии, оказанном Ацукой на его работу. Ацука с самого детства отличался любовью к локомотивам и военным машинам, а также талантом рисовать их с большим вниманием к деталям. После непродолжительной службы офицерам в японских органах по борьбе с наркотиками Ацука присоединился к Нихон Дога, обучался у моря и быстро получил хорошую репутацию благодаря способности создавать динамические сцены, описывающие личность через действие. После того, как Нихон Дога была куплена кинопроизводственной компанией «Той», В 1956 году студия впоследствии изменила название на TOEI Animation. Все таланты студии, как старые, так и новые, были задействованы в очень амбициозном проекте создании первого японского анимационного цветного фильма, предназначенного для показа в кинотеатрах. Вышедший два года спустя фильм Легенда о белой змее убедил Миядзаки, что ему суждено стать аниматором. Сюжет фильма рассказывает историю любви молодого ученого Сюй-Сяня и прекрасной загадочной женщины Бай-Нян. Между ними расцветает любовь, но как только выясняется, что Бай-Нян на самом деле демон – Стареющий буддийский монах под именем Фан Хай клянется положить конец запретному роману. Далее следует череда трагических событий, заканчивающихся тем, что влюбленные оказываются в изгнании и вдали друг от друга. Верные товарищи Сюнсяня, пара находчивых пант вместе Сяо Цин. Верной служанкой Бай-нян берут на себя задачу помочь паре воссоединиться. Легенда о белой змее представляет собой увлекательное сочетание различных визуальных и повествовательных стилей. Само производство адаптации классической китайской легенды о запретной любви ученого и демонической женщины-змеи отразило желание новых владельцев студии стать «восточным Диснеем». Фильм следует основной формуле Диснея. Превращение классики в семейный мюзикл со счастливым финалом, когда отважные герои с помощью милых друзей-животных спасают хрупких принцесс. Тем не менее, продюсеры отдельно озаботились тем, чтобы придать фильму уникальный вид, благодаря чему его нельзя было бы спутать с западными картинами. Сюнь-сянь и Байнян нян С их традиционной одеждой и нежными лицами имеет ярко выраженную азиатскую внешность, максимально отличающихся и от схожих с фотомоделями главных героев Диснея, и от карикатурных комических персонажей американской мультипликации. Толстый пугающий персонаж Фахай также обязан своим появлением изображению религиозных фигур в традиционном азиатском искусстве, а не стереотипным злодеем западной культуры. Виды от тихого храма доживленного до портового города также отражают яркие особенности азиатской архитектуры и пейзажи. Легенда о «Белой змее» не лишена западных особенностей. У Сяо Цин, служанки Байнян, большие глаза, как в западной анимации. Впрочем, привычные современной японской аудитории. Также сюжетная линия о преступной банде животных во главе с «Жадной свиньей» как по внешнему виду, так и по концепции, имеет сильное сходство с анимационной адаптацией скотного двора» Джорджа Оруэлла 1954 года, снятой ветеранами британской анимации Джоном Халласом и Джой Бэтчелор. Безупречное переплетение визуальных и повествовательных восточных и западных элементов можно считать величайшим достижением фильма. Однако гораздо более сильным заявлением стала показанная в фильме борьба между обществом и личностью с окончательной победой последней. Любовь, Расцветает между персонажами вопреки всему и вопреки любым приемлемым социальным нормам. Фахай пытается разлучить этих двоих не из-за порочного характера или ревности. Он искренне верит, что роман будет иметь личные социальные трагические последствия. А восстание против сурового мира, который разделяет влюбленных, исходит не от главного героя Сюйсяня, а от главной героини Байнян. В то время как Сюйсянь отправляется в изгнание и не предпринимает ничего, только страдает, Байнян противостоит Фахаю и борется за свое право быть любимой и быть частью человеческого мира. Она даже доходит до того, что жертвуют своей бессмертной сущностью, соглашаясь жить жизнью смертной женщины ради любви. Счастливый финал имеет цену. Персонажи Байнян и ее служанки Сяо Цин стали для молодой аудитории удивительно сильными и независимыми женскими ролевыми моделями. К сожалению, Подобные типажи отсутствовали в последующих фильмах студии. И, как признавался сам Миядзаки, картина заставила его влюбиться в образ Баэйнян. «Легенда о белой змее» — великолепный фильм, но он не смог осуществить мечту владельцев студии и превратить ее в мирового лидера в индустрии анимации. Он не нашел признания в Азии, А ограниченный выпуск в Америке не произвел на аудиторию никакого впечатления. Тем не менее, успех в самой Японии был феноменальным, и студия взялась за регулярное создание семейного анимационного кино. Ранние фильмы студии следовали той же формуле, что и «Легенда о белой змее». Анимационный мюзикл со структурой диснеевского мультфильма, но с визуализацией и повествованием, вдохновленными азиатской культурой.